До Крылатских холмов Кин добрался за 20 минут. Воскресным вечером московские улицы пусты, как головы красных шапок. И мчаться по ним одно удовольствие. Педаль в пол и вальсиру из ряда в ряд, с ревом обгоняя редкие автомобили. Единственный сдерживающий фактор – светофоры. Гнать на красный хван остерегался. Что же касается полицейских, то они попадали под действие мартышки за рулем. Мощного артефакта, отвлекающего внимание от лихача.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 ибо два инфаркта одновременно наверняка вызовут подозрение полиции. Заказчик, как и предполагал четырёх руки, с планом согласился. Кин не спеша подошёл к подъезду, набрал код и распахнул дверь. «Дерьмовая ситуация, Серёжа», — резюмировал профессор, когда Мурза закончил. Оглушённый рассказом Лужный говорил тихо и медленно. Впрочем, другой реакции Сергей не ожидал.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 Накладки случаются у всех. А может, это знак, что они готовы к переговорам? Не думаю. Внутри Сергея поселился бесплотный червячок, постоянно нашептывающий. «Опасно! Здесь становится опасно! Беги, черт бы тебя побрал!» Мурзин знал, что такое страх. Паника. Ему доводилось переживать и то, и другое. Но сейчас он испытывал нечто особенное. Он слышал чужой голос. «Беги!» «Я схожу с ума?» Сергей достал из кармана трофейный, выполненный в форме уха брелок и задумчиво, в какой уже раз, посмотрел на него. Аккуратная поделка из тусклого металлического сплава, сделавший ее ремесленник, воспроизвел человеческое ухо точно, во всех подробностях. Гармония нарушалась лишь в глубине раковины, плавные анатомические линии сходились в неуместное, геометрически правильное шестиугольное отверстие. «Не в брелке ли дело, тогда у реки...» «Возможно ли...» «Беги!» «Рудольф Васильевич!» — хрипло произнес Мурза. «У меня такое чувство, будто кто-то предупреждает меня об опасности, как тогда на Волге!» Лужный прищурился, припоминая детали только что слышанного рассказа. «Когда ты...» «Я бы остался!» — перебил профессор Сергей. «Но услышал голос, понимаете?» переходящий в крик шепот, который сказал, что нужно бежать, и сейчас он появился вновь. А в поезде или по дороге сюда? Нет, раньше ничего не было, только сейчас. Думаешь, дело в нем? Лужный кивнул на брелок. Я не знаю, что и думать, Рудольф Васильевич, честно ответил Мурза, но здесь я не останусь. На его лбу выступила испарина. Беги! Тогда уходи, серёжа серьезно проговорил старик. «Сейчас твои эмоции обострены до предела. Прислушивайся к ним». «А вы?» «Я не чувствую опасности, но...» Но Лужный не дал ему договорить. «Когда ты хочешь уйти?» Он видел, что Мурзаида воздерживается, что еще чуть-чуть и гость впадет в панику. «Прямо сейчас?» «А мне нужно время на сборы». Профессор поднялся из-за стола. «Пойдем, я провожу». Глаза Сергея лихорадочно блеснули. «Если вы не против, я уйду через окно». «Хорошо». Старик не удивился. «Через окно, значит, через окно». «Мурзаловок. Легко вспрыгнет со второго этажа». «И выбор его понятен». Окна выходили на противоположную подъезду сторону дома. Лужный открыл фрамугу и поинтересовался. «Ты поменял телефон?» «Купил новый по дороге старую «Вторую сим-карту сохранил?» «Да». «Завтра ровно в семь утра вставь ее в новый телефон. Если со мной все будет в порядке, я позвоню». «Договорились». Муза сжал старику руку. — До свидания, Рудольф Васильевич. — Удачи, Серёжа. Тревожный звонок прозвучал у дверей квартиры. Кин, несмотря на запрет, совсем от магии не отказался. Здраво судив что вычислить едва заметное сканирующее заклинание не смогут даже лучшие колдуны тайного города. Остановившись у дверей, Хуан быстро просмотрел квартиру Лужного и недовольно поджал губы. Внутри находился только хозяин, причем нервничающий хозяин. Кин уловил легкий страх, недоумение и едва различимую агрессию. Последствия только что состоявшегося разговора? Скорее всего. Судя по всему, гость в квартире не задержался. Приехал, поговорил о чем-то сложном и убрался во своясе, нарушив тем самым тщательно разработанный план. «Что делать? Прерывать операцию?» Предпринятые заказчиком меры предосторожности сыграли против него. Кин не знал, как выйти на связь. Точнее, знал, канал существовал, но был громоздким и неудобным. Требовалось отправить письмо по электронной почте и ждать не меньше получаса. Соответственно, сейчас Хвану предстояло принять решение самостоятельно. Лужный наверняка знает, куда отправился его приятель. Или догадывается. Или может предположить. Выполнение операции увеличивается на одно действие – Допрос. Затем Лужный умирает от сердечного приступа, а я иду за второй мишенью. В конце концов, абсолютно неважно откуда второй чел отправится в последнее путешествие. Ну, а в самом крайнем случае, можно будет обвинить заказчика в непрофессионализме. Осторожность осторожностью, но оперативное управление операцией следовало предусмотреть. Кин снял с дверного косяка малюсенькую черную горошинку. Сигнальный артефакт, установленный заказчиком затем извлек из кармана набора обыкновенных отмычек и занялся первым замком. Несмотря на проявленную твердость и продемонстрированную уверенность, Лужный был потрясён рассказанный Мурзиным историей. Он должен... Нет. Он был обязан поддержать Сергея, вернуть ему самообладание и поддержал. Однако в глубине души испытал те же самые чувства, что владели Мурзой. Растерянность и страх медленно скатывающийся к панике. Проводив Сергея, старик тщательно закрыл окно, проверил входную дверь. Оба замка заперты, щеколда задвинута. Прошел в гостиную, открыл спрятанный в одном из шкафчиков стенки сейф и вытащил из него пистолет. Лужный прекрасно понимал, что лучшие его годы позади, и в случае нападения профессионалов он, даже вооруженный, будет представлять собой весьма условную боевую единицу, но не собирался проигрывать заранее. К же привычная тяжесть Макарова и знакомый щелчок, с которым обойма встала на место, придали старику дополнительную уверенность. Профессор налил себе полбокала коньяка и уселся на диван, положив пистолет под правую руку. «Что у нас в активе? Большие неприятности. Это понятно, Но я имел в виду информацию, которая поможет нам с Сережей выпутаться». Следовало сосредоточиться на проклятой карте.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 Леший, глыба, сахар. Лужный отсылитовал темному окну и сделал большой глоток коньяка. «За вас, парни, простите меня». Потеплело. Не на душе. В теле. «Кто же нас подставил?» Фамилия, которую назвал Мурзин старику, ни о чем не сказала. Он не знал этого человека. Значит, на Волге ребят поджидал исполнитель. Оперативный работник. А над ним...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 Пришлось мучиться. Впрочем, Кин не зря считался высококлассным профессионалом. Он умел обходить препятствия. Задвижку Хван сдвинул в сторону с помощью манипулятора металла. Устройство дорогого, зато потребляющего мало магической энергии. Бытует мнение, что манипулятор металла из каталога технические средства проникновения в запертое помещение стоит дороже, чем манипулятор металла, указанный в каталоге артефакты ремесленные. Так вот, это не так.